Глава 70 Косметика есть? Спросила я у Аларины, которая немного растерялась Тут же опомнившись, служанка бросилась В сторону спальни и чем-то загромыхала Дверь скрипнула, а мне принесли Всякие баночки, скляночки, которые я приняла И так, усмехнулась я, делая глубокий вдох Операция слепой, но шарящий мужик А Ларина маялась на коврике, пока служанка расшнуровывала мое платье. Посол расхаживал, как маятник, заложив руки за спину. Стоило корсету упасть, как глаза посла весьма заинтересовались. Это я отлично видела через зеркало. «Мерий!» – бросила я комок платья на кресло. Почти обнаженная я уселась в кресло, пока посол что-то хотел мне сказать. Видимо, что-то важное и очень полезное. А Ларина стояла, покачиваясь, а служанка с кряхтением, достойным пастельной сцены, затягивала корсет. «Ой!» <свист> – простонала служанка. А -а -а. На ее лице была такая мука, которая никак не клеилась с этими сладострастными звуками. Послу стало совсем худо. «Ну еще бы! Я в символической маечке и служанка, мастер озвучивания фильмов про тех, кому уже очень хочется». Отойдя к столику, посол дрожащей рукой взял графин и плеснул себе водички. «Почти в пору», – заметила я, босиком обходя Ларину. «Отлично! А теперь снимайте платье обратно!» Платье вернулось на меня. Посол с кислой мины, допил пузатый трехлитровый графин и что-то пробулькал. «Значит так!» – собрала я всех кучку. «Операция проста. Я назначаю свидание в очень темном и укромном месте, так сказать, располагающему к согреванию рук в чужом корсете. Потом прибегаю сюда, мы переодеваемся, вместо меня туда направляется Аларина». В моем платье.